он покачивался и, не закрывая рта, испускал этот самый исступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота, фермата, сменилась речитативом. «Так-то!» Хрипло давился и забывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами. «Христос воскресе! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому а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 — вскрикивал он, трезвее на моих глазах. — Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят. Не мучай птицу под светлое Христово воскресенье. Иван Гаврилович, приди в себя. Я опомнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно на лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где павлом на кладовка. И гражданин мгновенно стих.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 В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина, квартхоз Екатерина Ивановна, под руки повели на лестницу. Неизвестный шел красный, дрожа и покачиваясь, молча, и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой, атропа белладонна. Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.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 «Если мне отравят существование, я не могу писать фильеттоны. А если я не буду писать фильетоны, то произойдет финансовый крах». Das, гражданин журналист», — сказал Иван Сидорович, качаясь, как бы линка под ветром. «Я к вам». «Очень приятно». «Я насчет аспиранта «Заметку бы написать, статью. Желаю открыть общество». «Так и написать, Иван Сидорович, эксперантист желает, мол».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 В 10 часов 20 минут старший, мертво пьяный. В 10 часов 25 минут истопник, в страшном состоянии. Молчал и молча ушел. 5 миллионов, данной мною, потерял тут же в коридоре. В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тогда тот, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил: Самогоном торгуют, желаю арестовать. А ты не путаешь?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 Пусть не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть. Четверть оказалась явно выраженным запахом сивушных масел. Веди, — сказали тогда Василию Ивановичу, и он привел. Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне, — Сбегай к Сидоровне за четвертью. — начнись окаянная душа, — ответила Катерина Ивановна. — Сидоровну закрыли. — Как?